Сергей Павлов, акванавты. Радист обернулся. На него смотрели зеленоватые глаза Дуговского. Что нового, понял он по движению губ. Ничего, шеф, на волне месоскафа по-прежнему одни только позывные. Дуговский нервно дернул щекой. Скверно, мы уже в двух милях от мезоскафа, сказал он и вышел из радиорубки. Раздвигая носом шипящие буруны, судно полным ходом, шло на восток в предрассветном углу океана. Над антеннами радаров искрилась россыпь южных созвездий. Параболические зеркала антенн торопливо вращались, перемешивая звезды в этом сумеречном фиолетово-синем пространстве. На освещенном полубаке молчаливые фигурки людей. Глаза и бинокли устремлены туда, где на темной поверхности океана изредка вспыхивали алые зерницы. Туговский вырвал из рук у кого-то бинокль прилип к окулярам. На миг ослепила яркая малиново-красная вспышка. «Дайте свет», — негромко распорядился Нуговский. В темноту ударили лучи носовых прожекторов. Судно застопорило машины. Полутора кабельтовых, поплескивая влажными бортами, покаживался на волнах аппарат сферической формы. К спуску катера, стоять по местам, приавкнули по радиомегафону с капитанского мостика. Топот суета у правого борта. Кон, вы готовы? Не оборачиваясь, спросил Дуговский. Разумеется, высокий человек в очках взял за ремень медицинскую сумку. Но я не уверен, что там кто-нибудь есть. Вы не очень внимательны, Кон. Дуговский нахмурился. Врач, досадливо поправил очки. О, люк мизаскафа открыт. Он заторопился в катер. Сложив руки за спину, Дуговский вышагивал по палубе вдоль бортового ограждения. Люди сторонились его, но он никого не замечал. И вдруг он замер на месте. Долговязая фигурка доктора ступила за борт катера и нырнула в люк мезоскафа. Дуговский взялся за поручни. Минута, две, три. Время словно остановилось. Наконец из люка вылез. Нет, скорее выполз, обнаженный по пояс человек. Ноговский прищурился, пытаясь узнать его. Следом выскочил доктор, обнаженный, взмахнув руками, свалился в воду. За ним бросился доктор. Потом какая-то возня на катере, крики матросов, учащий бритон мотора. Первым сошел на палубу рулевой катера, сжимая пятерню разбитый нос, сказал Джентльмены, тем, кто не желает получить по фотокарточке, советую держаться в стороне. У этого парня железные кулаки. К тому же он, кажется, спятил. Двое дюжих матросов под руки свели на палубу полураздетого. Он диковато озирался. «Дюмон», взглядевшись, вскликнул Дуговский. На подбородке врача багровая ссадина. Он вышел из катера, мокрый, без сумки и без очков. Жестом приказал увезти Дюмона. Обратился к окружающим. «Дайте сигарету». Жадно закурил. Потом вдруг тоном повыше. Вы все свободны, и к Дуговскому. Леон, может быть, вы прикажете им разойтись? Люди разбрелись. Это как дурной сон, думал Дуговский, бестолковый невозможный сон. Кон, Дюмон был один в мезоскафе. Вы не очень наблюдательный, шеф. Люк мезоскафа закрыт. По-моему, все ясно. Что с ним? Место дом узнал его. Делать преждевременные заключения не в моих правилах. Не нехотя ответил врач, но, учитывая сложность обстановки, я, пожалуй, рискну. Невроз страха – явные признаки умственного расстройства. Но, повторяю, этим предварительным диагнозом вы можете пользоваться только до времени, пока не будет получено более авторитетное заключение психиатров. Спасибо, кон. Мне кажется, иного заключения и не будет. Врач помолчал, с близоруким прищуром глядя Дуговского прямо в лицо, потом спросил. «Что вы собираетесь делать, Леон?» «Делать?» Луговский поглаживал на, лис... на лысине несуществующий вихор. «Кон, на первых порах вы должны мне помочь». «Вы надеетесь, я разрешу вам допрашивать больного?» «Неудачно выбираете слова». «Да, мне нужно с ним поговорить. Немедленно». «Я понимаю, Кон, мое желание идет вразрез с вашими представлениями о врачебной этике. Но посоветуйте мне что-нибудь иное. И поскорее мешкать нельзя». Второй наблюдатель на станции в километре у нас под ногами и, вероятно, нуждается в помощи. Врач выдохнул дым, бросил окурок за борт. Хорошо, но вряд ли что-нибудь из этого выйдет. Дюмон, не вменяем. Даю вам 10 минут, может быть меньше. Если я подам знак, вы уйдете. Согласен. Мне нужно взять в каюте очки, тогда я к вашим услугам. Поторопитесь, кон, переодеться можно и после. Дуговский вышел. Пятясь и медленно прикрыл за собой дверь медицинской эмблемой. Змея и чаша. И, как змея, нехорошая мысль. Не миновала нас чаша сия. Иисус Христос, Дева Мария, поистине, тому, который остался там в глубине, лучше погибнуть, чем быть лишенным разума в такой же мере, как Дюмон». Судно покачивало. Дуговский, широко расставив ноги, смотрел на уходящие в коридорную перспективу ряды плафонов. Житал хотя понимал, что ждать, собственно, нечего. Наконец вышел врач. На белом халате пятна от мокрой одежды. «Леон, вы получили то, что хотели. Я предупреждал». Кон, это было ужасно. «Да, неприятно. Я сожалею, что не сумел отговорить вас от этой затеи». «Как он там сейчас?» Врач пожал плечами. «Спит, конечно». Я ввел ему снотворное. «Пока это все, что я могу сделать, бедняги». Дуговский почувствовал странное облегчение. Хорошо, я побеспокоюсь, чтобы как можно скорее отправить Дюмона на континент. И не позже завтрашнего дня, добавил врач. В Сиднее, не помнится, есть отличная клиника этого профиля. Частная правда. Но я полагаю, что наш институт пойдет на любые расходы. Разумеется, перебил Дуговский. Извините, тороплюсь. У вас тоже сегодня прибавится дел. Я имею в виду Болла. Пришлю его к вам примерно через час. Будьте готовы. Можно и раньше. Он давно у меня не был. И мне потребуется провести массу анализов. Надеюсь, Кон, вы понимаете, что дело срочное? Понимаю. Бол пойдет туда без напарника? Ни в коем случае. Правильно, добрый врач. Как минимум двое. Но где вы возьмете второго? Бол единственный на судне, человек-рыба. Эту проблему мне и предстоит сегодня решить, сказал Дуговский и, криво усмехнувшись, добавил. Решать проблемы входит в мои обязанности, кон. Желаю удачи. Да, кстати, мой вам совет. Боллу и его будущему напарнику вовсе не обязательно знать о несчастье, постигшем Дюмона. То есть дать какую-то информацию, конечно, потребуется, но постарайтесь оттянуть разговор до самого подружения. И без этих, врач ткнул пальцем в дверь живописных подробностей. Все уже знают. Не все. Час довольно ранний. Предупредите своих коллег и корабельную команду. Сомнительное мероприятие. Но, наверное, вы правы. Дуговский кивнул и повернулся, чтобы уйти. По коридору на встречу шел сменившийся свахтый радист. «Шеф, вас разыскивает помощник капитана», — сказал он. Как только они поравнялись. Всплыл радиобой автомат типа Ремора. Нет-нет, никакой передачи, тоже одни позывные. Он всплыл по графику, я проверял. Кто там у нас на вахте? Гопин и Ян Неедлы. На радарах Акара Сакура. Хорошо, Фриц, отдыхайте, сказал Дуговский. Все верно подумал. Несчастливый радист. Только заступит на вахту, жди неприятностей. Распахнув двери штурманской рубки, Дуговский зажмурился. Через широкое окно переднего обзора проникали лучи утреннего, но уже горячего солнца, обещая знойный тропический день. «Доброе утро, Джеймс!» «Впрочем, недоброе!» Неразговорчивый штурман кивнул. Кивнул, то ли соглашаясь, недоброе, то ли здороваясь. Открыл рот, но только для того, чтобы вставить у него незажженную трубку. Дуговский окинул взглядом приборы, стенда навигационных машин, шагнул к наклонному экрану карт вариатора. Впился глазами. Штурман развернул вращающееся кресло к пульту. Спросил, не выпуская трубки из зубов. «Какой квадрат, сэр?» «Вся акватория Индийского океана». Штурман недоуменно посмотрел Дуговскому в спину, пожал плечами и потянулся к вернирам. «Готово, сэр». «Нет, Джеймс, мне нужен бытиальный вариант». И будьте любезны, дайте фильтр на окно, солнце мешает. Штурман отложил трубку в сторону, опустил руки на клавиши. Полость между стеклами быстро заполнилась коричневой на просвет жидкостью, светофильтром. Все в рубке окрасилось в йодистый цвет. На мелкомасштабной карте Индийского океана проступила кружевная рутина из аббат. Обращаться за помощью на континент Дубовскому не хотелось. Он даже не взглянул на серую краюху западного побережья Австралии. Он знал, что Мельбурнский комитет по глубоководным исследованиям весьма неохотно откликается на подобные просьбы. У самих, дескать, дел по самое горло. Поможет разве только СОС? И то, извольте видеть, объясните им все открытым текстом. А уже они там сами решат, стоит ли торопиться. Нет, это на крайний случай, когда иного выхода не будет. В рубку вошел помощник капитана, прямо с порога. «Шеф, из ОСКА взят на борт. Какие будут дальнейшие распоряжения?» «Послушайте, Ивен...» Туговский потер переносицу, что-то припоминая. «Вы, кажется, делите вашу каюту с мистером Боллом?» «Да, но я не в претензии». «Ой, дело не в этом. Вы видели его на палубе сегодня утром?» «Нет, шеф. Мистер Болл обычно просыпается в восемь по местному времени». В этом отношении он пунктуален. Вот что Ивен. По причинам, о которых вам нетрудно догадаться, он пока не должен знать подробности ночного происшествия. Надеюсь, вы меня поняли? Разумеется, шеф. Я прошу вас предупредить об этом моих коллег и команду судна. Лучше по радио. чтобы слышали все, кроме Болла. Я на вас полагаюсь. Будет сделано, шеф. И последнее. Распорядитесь найти и выловить радиоубой автомат типа Римора. Он только зря засоряет эфир позывными. У меня все. Слушаешь, шеф. Помощник вышел. Джеймс, обратился Дуговский к штурману. Дайте команду радистам обшарить эфир. У меня есть основания полагать, что где-то в районе глубоководной впадины Кокос, а может быть и ближе, в районе нашей, западноавстралийской, проводятся научно-исследовательские работы океанологического профиля. Штурман вынул трубку изо рта и, не меняя позы, ткнул дымящимся мундштуком в сторону карт-вариатора. «Взгляните, сэр, это кажется то, что вам нужно. Курс локально выделен в более крупном масштабе». На экране Дуговский увидел что-то вроде силуэта сильно растянутой и слегка изогнутой пружины. Станция? «Да, сэр, 120-часовая непрерывная запись». «Откуда?» «Я всегда записываю курс проходящих судов. Вернее, не я. Компьютер. На всякий случай. Если, конечно, они дают свои координаты открытым текстом. Русские дают открытым текстом координаты временных станций. Так, проговорил Дуговский. Это российское океанологическое судно «Таймыр». Да, сэр. Изель-электроход. 7000 тонн водоизмещения. Порт приписки «Находка». Начальник экспедиции «Селиванов». Последняя станция в 118 милях от нас. Норд-Дорт-Вест. Дуговский тронул клавишу селектора. Алло, радиорубка? В срочном порядке свяжитесь с Таймыром. От моего имени. От имени глубоководного сектора Международного института океанологии. Все, выполняйте. Джеймс, если у них на Таймыре есть гидрокомбист, они не откажут. Если, конечно, есть.